Долго сидели в тюрьме, а потом были разосланы по разным северным и сибирским ссылкам. Предпочитал вести знакомство с людьми менее опасными, с местными саратовскими обывателями. И с благодарностью вспоминаю три семьи, пригревшие меня, в свою очередь, опасного человека. Хотя бы назвать их здесь, да не могу. Это было бы с моей стороны поступком черной неблагодарности. Зато могу назвать одного своего брата, сыльного. Д.П. Коробова – это интересная фигура. В царские времена он стоял во главе всего Центра Союза с его многомиллионными оборотами. Испытав и тюрьму, и ссылку в глухие дебри Марийской области, он попал на заключительную ссылку в Саратов, где ему предложено было ввиду его большого кооперативного стажа стать во главе кооперации Саратовской области. Он попробовал – И вынужден был месяцы через два сложить оружие. Рассказывал мне, что в Центр-Союзе, обнимавшем своей работой всю Россию и всю Сибирь, у них в Москве в центре было всего два бухгалтера и записная книжка в его кармане. Здесь же, для небольшой области, в Саратове сидело 12 бухгалтеров. Были пуды входящих и исходящих, и дело шло так, что сам черт ногу сломит. Испугавшись, что его раньше или позже обвинят во вредительстве, он поспешил отретироваться и ограничился скромной должностью юрисконсульта при одном саратовском деревообделочном заводе. Мы с ним очень сдружились, и во все летние месяцы ездили вместе купаться на превосходный саратовский пляж, широкую песчаную отмель посередине реки, густо заросшую в центре лозняком. Купаться необходимо было вдвоем. Пока один плавал, другой сторожил платье, которое без этого немедленно пропадало бы бесследно. Саратовские жулики славились по всей Волге. Разнообразие жизни дополняли обязательные явки в ГПУ на регистрацию через каждые четыре дня на пятый. Являлся я в комнату комендатуры, подходил к одному из трех окошечек и сообщал дежурному «Пропуск в комнату номер 72 для явки на регистрацию». Дежурный звонил по телефону в указанную комнату и, получив ответ, вручал мне пропуск, с которым надо было идти в соседний подъезд на третий этаж. Там я находил все три года одного и того же следователя, который раскрывал книгу живота, делал в ней какую-то отметку и всегда задавал один и тот же вопрос. «Нового ничего?» Это значило, не переменил ли я квартиры и не переменил ли место службы. А так как я квартиры не менял и нигде не служил, то три года подряд на стереотипный вопрос я давал стереотипный ответ. Ничего нового. Получал штамп на пропуске и мог идти домой. Процедура несложная, но до чего же она мне надоела за три года? Я подсчитал, что за это время она повторилась почти 200 раз. Однажды только за все три года моя явка прошла с некоторым вариантом. Задав обычный вопрос и получив обычный ответ, следователь сказал мне, что со мной желает познакомиться новый, только что прибывший из центра начальник секретно-политического отдела, и привел меня к нему. Начальник оказался вполне любезным, сказал, что знает мое дело и хочет спросить меня, почему я нигде не служу в Саратове. Со стороны ГПУ это не встретит никакого препятствия, наоборот – Он может сейчас же позвонить в университетскую библиотеку, где открылась вакансия библиотекаря, и предложить меня на это место. «Я совершенно уверен, — сказал он, — что наша рекомендация будет для них вполне убедительной. Я тоже был в этом совершенно уверен, но не имел желания попасть куда бы то ни было по рекомендации ГПУ, а потому отказался от предложения, заявив, что в службе не нуждаюсь». Это напомнило мне, кстати, один из разговоров со следователем Лазарем Коганом за год до этого. Ведя со мной беседы на литературные темы, Лазарь Коган сообщил мне, что в дневниках Зинаиды Гиппиус, ныне лежащих в секретном отделении публичной библиотеки, не раз встречается моя фамилия, впрочем, в контексте, нисколько вас с нашей точки зрения не компрометирующим. Затем стал вообще рассказывать об иммигрантских настроениях, Одобрял Милюкова за то, что тот в своей «Парижской газете» выступает против идеи об интервенции и прибавил –